Однако окончательный вердикт был единогласным. Бессмертные младенцы не имеют права на существование. И тут, когда я совсем забыл про мать, сестер Денали, с которой началась эта история, Карлел вернулся к ней. Что именно произошло с Таниной матерью, неизвестно. Таня, Кейт и Ирина ни о чем не подозревали. До того самого дня, когда к ним явились в Альтуре, арестовав предварительно их мать и младенца. Неведение спасло сестрам жизнь. Одним прикосновением Аро получил доказательство их абсолютной невиновности, и они избежали уготованного матери наказания. Ни одна из сестер прежде не видела этого младенца, даже не подозревала о его существовании до того самого дня, как его сожгли вместе с матерью у них на глазах. Полагаю, мать потому и не посвятила их в тайну, чтобы спасти от ужасной участи. Зачем же тогда она создала младенца? Кем он был, что значил для нее, если заставил перейти самую страшную черту? На эти вопросы ни Таня, ни остальные ответы не получили. Однако вина их матери была доказана. И, боюсь, девочки так и не смогли ее до конца простить. Несмотря на свидетельство Ару о том, что девочки никоим образом не причастны к поступку матери, Кай хотел отправить на костер и их за пособничество. Однако Ару проявил милосердие. Тани с сестрами получили прощение, а вместе с ним не заживающую рану в сердце и пиетет перед законом. Погрузившись в воспоминания, я сама не заметила, как заснула. Вот я слушаю Карлайла и вижу его лицо, а вот передо мной уже серая пустошь и в воздухе густой, едкий запах Гарри. На поле я не одна. Посреди пустоши группа фигур, укутанных в серые пепельного цвета плащи. Это вальтуре. А я, несмотря на предписание, еще человек, и мне следовало бы испугаться до смерти. Но я чувствую, как иногда бывает во сне, что они меня не видят. То тут, то там разбросаны курящиеся останки. Уловив характерный сладковатый запах, я старательно отвожу глаза, смотрю мимо лиц сожженных, боясь разглядеть знакомые. Кого или что окружили выстроившиеся плотным кольцом воины в Альтуре? До меня доносится их возбужденный шепот. Я подхожу ближе, пытаясь понять, что вызвало у них такой интерес. Осторожно прокравшись между двумя перешептывающимися фигурами в плащах, я, наконец, вижу предмет дискуссии, уложенный на небольшом пригорке. Очаровательный пупсик, в точности, как описывал Карлайл, мальчик, едва вышедший из грудного возраста, года два на вид, ангельское личико с пухлыми губками и щечками в обрамлении светло-каштановых кудрей. Малыш дрожит, зажмурившись, чтобы не видеть смерть, которая с каждой секунды все ближе. Я хочу только одного — спасти несчастного, напуганного кроху. И в этом порыве исчезает страх перед грозной мощью в альтуре. Я проталкиваюсь сквозь строй, мне уже все равно, видят они меня или нет. Кидаюсь к младенцу. И останавливаюсь, как вкопанный, разглядев пригород, на котором он лежит. Это не земля, не камень, это груда обескровленных человеческих тел. Не успев отвести взгляд, я узнаю одно за другим знакомые лица Анжела, Бен, Джессика, Майк, а прямо под пятками малыша тела моих папы и мамы. Ребенок распахивает алые, налитые кровью глаза. Глава третья. Знаменательный день. От увиденного мои глаза тоже распахнулись. Минуту-другую меня била дрожь, я хватала ртом воздух в своей нагретой постели и силилась стряхнуть сон. Пока я унимала бьющееся сердце, небо за окном успело посереть, затем подернуться бледно-розовым. Наконец я вернулась в привычный мир, в свою маленькую захламленную комнатку и тут же отругала себя. Очень подходящий сон. Самое то накануне свадьбы. Меньше надо страшных историй вспоминать на ночь. Чтобы окончательно избавиться от кошмара, я оделась и, несмотря на несусветную рань, вышла на кухню. Прибралась в чистых комнатах, потом испекла Чарли оладьи на завтрак. Мне в моем взвинченном состоянии было не до еды. Я просто смотрела, как папа поглощает оладьи, и нервно подпрыгивала на стуле. — В три тебе нужно заехать за мистером Уэбером, помнишь? — Белс. ну как же я забуду, если на сегодня это моя единственная забота — привести священника? Ради свадьбы Чарли взял отгул и явно не знал с непривычки, куда себя деть. Его взгляд то и дело норовил метнуться к кладовке, где хранились рыболовные снасти».